Глава 4 «Что ты здесь делаешь?» Выпаливаю, сжимая ручки коляски. «Привет, Ива», — произносит Алекс. Голова кружится. Два года я его не видела, не слышала голос, не чувствовала на себе взгляд. Я почему-то решила, что мы не увидимся уже никогда, что он человек из прошлого, из другой жизни, параллельной, где незнакомые пейзажи далеких стран, куда мне путь заказан. В моей же реальности Алекс — лишь сумма, которая каждый месяц в точный день падает на счет. Рафский медленно окидывает взглядом. Ярко бордовые розы тяжелым букетом сигналит об опасности. Не мог он забыть, как сильно я ненавижу эти цветы. В нашей семье символ домострой беспомощности. Он приехал и приехал не с миром. Хотя каком мире может идти речь? Друг другу сказано слишком много. «Раф и я беременна. Это не шутки, Раф. Я в панике. Не знаю, как так вышло. Таблетки, видимо, не сработали. Поздравляю. Это твой ребенок, блин, придурок ты. У меня других не было». Я могу доказать, сделать тест. Алекс, давай созвонимся обсудим. Я умоляю тебя. Давай обсудим ситуацию. Я готова прилететь, куда скажешь. Ива, мне это не надо. А мне, мать твою, что делать теперь? Я боюсь, блин, до смерти. Мне страшно. Мне это не надо. Сделай аборт. Душу сжимает клещами так, что тошнит. Я сохраняла переписку, заскринила на память. Никогда не покажу ее Демьяну. Он не заслуживает такого. Ни один ребенок не заслуживает. Паникующий мать и равнодушный отец у убожество. Она только для меня. Чтобы не забывать, как страшно одиноко было в то время, какую дыру в сердце залечивала Сынок мирно спит в коляске на свежем воздухе. Алекс к нему не бросается, но это и к лучшему. Я мгновенно зверею и понимаю, что не позволит даже дотронуться. Боже, я даже смотреть на него не дам. Солнышко ласково греет, птички поют. Наш парк — чудесное место. Вот только сейчас здесь разворачивается сражение. Алекс смотрит в упор. Улыбка на лице тает, и в подобном серьезном состоянии он выглядит угрожающе. Он изменился за эти два года, а может, просто никогда не общался со мной в таком тоне? Раньше. Но я изменилась тоже. поднимаю с лавки и выпрямляю спину. Через силу разжимаю пальцы, а то, кажется, бедные ручки коляски треснут. Как ты думаешь, что я здесь делаю? Приехал познакомиться с сыном. Мы смотрим друг на друга. Это тебе. Алекс протягивает букет. Спасибо. Принимаю с легкой улыбкой. Ух, тяжелые плюхаю на лавку. Тошнотворный запах дурманит, но виду не показываю. У тебя не получится так легко меня уделать. Я полагала, что не увижу тебя никогда, поэтому безответного ответного подарка уж прости. Как это без подарка? Кивает Алекс на коляску. У меня внутри планеты сходятся орбит, звезды взрываются, вселенные схлопываются. Это не подарок, это ребенок. Поправляю. Настоящий. Алекс смотрит на коляску, на выглядывающие из-под пледа ножки в белых носочках. Я разула Демьяна, чтобы было удобнее спать. Неимоверным усилием воли заставляю себя стоять на месте и не кинуться закрывать сына собой. Понимаю, что это бесполезно. Не с Алексом. Я знаю, как он ведет дела. Его бизнес мешал многим, но никто не смог остановить этот убийственный водопад. Я в курсе, что настоящий. Это мой ребенок. Наш ребенок. Ты его не хотел, я это приняла и не лезла к тебе. Мягко улыбаюсь и придаю голосу милой нотки Дема спит крепко, но всегда какими-то скрытыми локаторами улавливает мои интонация. Если нервничаю, он просыпается истерит. Истерично, Демьян, это конец света. Ни одного слова тебе плохого не сказала прессия. Я была очень хорошей девочкой. Алекс, не лезь теперь ты к нам. У меня прав столько же, сколько у тебя. Ровно половина. Отвечает он так же мило, но на лице ноль эмоций. Лишь железный нажим. Он прямо сейчас меня продавливает. Таким тоном Алекс увольняет людей. В ушах шумит. Я в таком шоке, что с трудом соображаю. Ты надолго в России? Надолго. Сына хочу видеть каждый день. Время сообщу позже. Мое расписание еще составляет. Он скоро проснется? Это сон, это какой-то кошмар. Часы на руке вибрируют. Мне кто-то звонит, но я не в силах отвлечься. Алекс, это ребенок, а не игрушка. Он маленький человек. Нельзя вот так вдруг появиться в его жизни, поиграть, потом исчезнуть. Он не железная гимнастка. С ним нельзя, как со мной. Осознаю, что в голосе прорезается паника. Часы вибрируют. Алекс будто не слышит, продолжает гнуть свою линию. Тебя на этих встречах Ива я видеть не хочу, кидает в жар. Это исключено. Равский продолжает тем же спокойным тоном. Я снял квартиру недалеко от той, что купил тебе. Будешь привозить сыны забирать. Исключено, Алекс. Я не оставлю Демьяна ни с кем, кроме мамы, и то максимум на пару часов. От стресса, ужаса или взрыва гормонов у меня грудь иглами колет, молоко приливает. Такого сто лет не было. Лактация зрела. Я давным-давно перестала носить вкладки в белье, они просто не нужны были. Сейчас понимаю что-то не то, опускаю глаза и вижу на топе пятна. Господи, вмиг чувствую себя еще более уязвимой, хотя подобное представить сложно. Алекс делает шаг назад. Видел ли он это? Наверное. Я быстро хватаю пиджак, надеваю, застегиваю на пуговицы. Пульс бахает, молоко продолжает пребывать, словно мой ребенок в опасности, организм делает все возможное, чтобы его спасти. от отчаяния слезы выступают Не знаю, каким усилием сдерживаюсь. Демьян начинает крутиться. Я наклоняюсь и баюкую шепотом. «Тише, тише, музайчик, мой родной, мой хороший!» Сердце горит пламенем, но голосом я владею. «Мамина сокровище, мамин котеночек, тш Мама тут, мама рядом!» Дем расслабляется и продолжается петь. Он такой красивый, что иногда, когда я смотрю на него, мне больно от любви, которую испытываю. Она не помещается в мое поломанное, выдрессированной тренировками душе. К нам кто-то подходит... Смятение не позволяет сразу обернуться. Полагаю, это может быть охрана Алекса. Я и так беспомощна. Еще молоком теперь пахну перед толпой мужчин. Добрый день. Низкий голос Руслана облегчением прокатывается по спине. Привет. Поднимаюсь с улыбкой. Рус приобнимает меня, мы целуемся в щеке. Дальше не заходили пока, но даже такие прикосновения волнуют. Так близко со мной других мужчин не было. Я делаю еще одно движение, и мы чмокаемся в губы. Он приятно удивлён, но вида не подаёт. Я просто знаю его уже, вот и чувствую малейшей реакции. Прости, я перепутал, думал, ты ждёшь, как всегда, у фонтана. Это другая сторона парка, идти минут пять. Демьян любит фонтаны, но сегодня я хотел его уложить, а не будоражить. Всё в порядке. Алекс подходит ближе. Знакомьтесь, Руслан Евгеньевич, мой друг. Александр, мой бывший муж. Мужчины пожимают руки, Алекс не поправляет, хотя обычно не выносит своё полное имя. Бывший муж начинает Руслан. Равский отвечает. «Да, отец Демьяна». Я впервые слышу, как Алекс произносит имя моего сына и дрожу от негодования. Он продолжает. «Мне уже пора. Рад знакомству. Ива насчет времени тебе сообщат позже». «Этого не будет, Алекс». Говорю ровно, но четко. Тогда будем разбираться через суд. Я готов». Равский прощается с Русланом и уходит.